Вторник, восьмое июля. Один час, 9 минут. «Все, зашивайте», — сказал доктор и уронил в банку из-под оливок последний кусок дроби. В банке тяжело, приятно звякнуло. Женщина с Гомером Симпсоном на майке смотрела на доктора с обожанием. Кудрявая Алиса тоже смотрела на него с обожанием. Иголка со вдетой ниткой была уже у нее в руке. «Накройте его потом чем-нибудь», — велел доктор и поднялся на ноги. Надо было проверить того с позвоночником и мальчика. Да, мальчика в первую очередь. И был еще кто-то с нехорошей рваной раной. Но сначала мальчик. В ушах у доктора немного стучало. Спина больше не болела. Совсем. Его самозванный госпиталь вдруг оказался большой, многолюдный, как будто за это короткое время увеличился вдвое и существовал уже сам по себе. Светился, гудел, передавал по воду, бинты и турецкие полотенца. И в отличие от пары из «Тойоты Раф-4», чиновницы из Майбаха и семеро ее ополченцев тоже увидели именно госпиталь. хотя подошли к нему позже всего на каких-нибудь десять минут. А вот люди в госпитале увидели другое. На границе света и тьмы возникла вдруг странная группа с палками химических фонарей, испускавших нежное голубое сияние, и про фонари никто не подумал, а подумалось почему-то про джедайские мечи. И чиновницу тоже поначалу никто не узнал. Так она была на себя теперь не похожа. Шла она во главе угрюмого своего отряда, как огромная белоснежка, босиком в разорванных брюках, и на гномов с дробовиками ни разу не оглянулась, потому что забыла про них, а думала почему-то про девочку из «Тойоты» и как та просунула ей руку под локоть. Так что первым стал искать не доктора, за которым ее послали, а очкастого инженера. Инженер, однако, ушел три минуты назад искать «Щитовую», И заметил чиновницу именно доктор. «Вам здесь что еще нужно?» Сказал он своим новым, уверенным голосом. «Уходите отсюда немедленно! Вон!» И весь его госпиталь повернулся за ним. Сразу страшно и неразборчиво закричала жена убитого товроведа из «Пятерочки». «За ней еще какая-то женщина!» Кто-то вскочил, а кто-то тянул шею и спрашивал «Что?» «Кто там? Кто это?» Гнев растекался по вытянутому вдоль стены госпиталю медленно и неровно, от начала к хвосту. Как и там, у автобуса он требовал выхода, удовлетворения. Только рыжий водитель маршрута Руза-Кунцева встретился с этим гневом один и с пустыми руками, тогда как ополченцев все-таки было семеро, и к тому же они все еще были вооружены». а госпиталь безоружен. Впрочем, выглядели ополченцы теперь не опасно. Хмуры жались друг к другу, и ружи не трогали, а у их предводительницы вид и вовсе был странный, растерзанный, словно бы она явилась за помощью. Стояла, опустив голубой свой джедайский фонарь к полу, и смотрела себе под ноги, пока крики не стали слабеть, то ли знала, что они ослабеют, то ли было ей все равно, а затем сказала не очень даже и громко, что да, там у двери случилась трагедия. Ситуация вышла из-под контроля, и она, да, да, она лично готова взять на себя всю вину, если нужно и кому-нибудь станет легче, она готова, только это не имеет больше значения». «Потому что давайте не будем себя обманывать, пожалуйста», — сказала чиновница. И тут уже совсем замолчали, даже вдова убитого товароведа. «Не будем себя обманывать, времени почти не осталось». Говорила она не так, как у двери, без напора, без чугунной начальственной спеси, как если бы спесь вся слетела с нее заодно с дорогими туфлями, просто баба еле живая, такая же грязная и в крови, «Босиком еще, ой, а ноги-то гляньте, там стекла же, наверное, полно везде битого». Словом, если б чиновница в эту минуту попросилась, к примеру, в госпиталь пациентам, или даже опять достала блокнот, все б сложилось, наверное, как-то иначе. Но блокнота с собой у чиновницы не было, он лежал на асфальте у двери рядом с телом хозяйки Лендровера, и сказала чиновнице дальше совсем другое. Оказалось вдруг, что явилась она за одним единственным человеком, и только за ним, потому и пришла сюда босиком. — Нет, — сказал маленький стоматолог, и жарко, мучительно покраснела потом на всякий случай еще раз сказал — нет. Большая женщина смотрела на него сверху вниз. Кровь на щеках у нее и на лбу спеклась в ржавую маску, выражение было не разобрать. Кудрявая Алиса бросила шить и тоже смотрела на него. И жена человека с дробью в боку. «У меня тут мальчик с травмой головы. Не приходит в себя, может быть, отек мозга. Есть у вас аппарат МРТ в этом бункере вашем?» Спросил доктор, на которого все смотрели, и заговорил быстро, громко, сердясь, что еще очень нужен рентген, УЗИ, хирургический бокс, И в своем ли она уме, раз решил, что сейчас, вот сейчас, — закричал доктор, — он пойдет с ней давление мерить неизвестному какому-то мерзавцу, витамины колоть или что там? И слова казались ему фальшивыми, потому что на одну отвратительную секунду ему в самом деле захотелось оказаться в стерильной прохладе, где белые стены и пахнет озоном, встать под душ, надеть чистое и, наверное, потребовать даже, чтобы ему принесли кота». Он боялся, что эти мысли видны у него на лице. Она вечно все портила, эта гадкая женщина. Всякий раз. И ведь есть у них там и УЗИ, и рентген, стоматологический кабинет, понял доктор. Боже мой, да наверняка. И внезапно почувствовал, что устал. Очень, очень устал, и сердиться больше не хочет. И тем более не хочет кричать. Поясницу опять у него ломило, горели уши. «Если я вам так нужен, — сказал он, — берите всех. Семьи раненых — всех. Или просто идите к черту». «Он не впустит всех», — сказала босая чиновница. «Если вы не пойдете сейчас, он не впустит вообще никого». И подумала, даже нас, но вслух уже не сказала. Как и доктор, она вдруг ужасно устала от этого разговора. От любых разговоров вообще. Молодая беременная с розовой челкой шумно охнула, приподнялась и под долом платья, как тряпкой, принялась вытирать под собой асфальт с раздражением, какой бывает, когда проливается кофе на белый диван. Платье было короткое, светлое и мгновенно промокло. Воды отошли, Господи! — сказала ее соседка, наклоняясь вперед. «Ой, рожает, что ли?» — заволновались рядом. «Мамочки, правда рожает!» — подхватили дальше, и стало шумно. «Нет!» — сердито кричала беременная. «Мне 4 августа ставили! Это не то!» Отпустила подол и пыталась встать. «Лена, Лена, ну все, ну чего ты, сиди!» — говорил ей бледный молоденький муж. — Да пусть встанет, когда ей так легче, пусть походит, — возражала соседка. — Мне четвертого августа, — повторяла беременная с мокрым пятном на платье. Она встала уже и плакала, и держалась за стену, крошка-доктор пробирался к ней поперек рядов. Госпиталь снова очнулся и загалдел, на чиновницу больше не смотрели. Что-то в спину ей пробумнил бригадир проходчиков. про серёгу и, в общем, мы это, пока вот это, поищем, сходим. Но она не ответила и не повернулась. Ей хотелось тоже прилечь где-нибудь на пыльное одеяло, снять пиджак. Почему она до сих пор его не сняла? И закрыть глаза. Она даже нашла, куда ляжет, увидела место, и мешала ей только мысль про девочку. «Ну, пожалуйста, можно мне с вами?» — просила девочка, у которой так и не было имени. «Почему у нее не было имени?» «Фармацевт!» — сказала чиновница, и никто ее не услышал, опять стало шумно. «Фармацевт!» — позвала она, задирая руку над головой. Затрещали нитки в подмышке, хрустнула пуговица, и пиджак разъехался в стороны.